Что касается культурных связей с другими народами, то Соловьев был склонен даже преуменьшать их значение. Новорожденное общество избегло чуждых сильных влияний со стороны народов, поставленных в более благоприятные обстоятельства относительно гражданственности. Современная советская историческая наука, отвергая мысль о византийском засилье в русской культуре, в то же время признает большое положительное значение византийского наследия для Руси. Исследования советских ученых показали, что заимствованный из Византии культурный материал подвергался глубокой трансформации под воздействием местных традиций, становился достоянием самобытной древнерусской культуры. Показано также большое значение для развития русской культуры, культурных связей и взаимоотношений со славянскими и западноевропейскими странами. Смотрите «Византия», «Южные славяне» и «Древняя Русь», «Западная Европа», «Искусство и литература», «Сборник статей Москва», «1973 год», «Лихачев», Развитие русской культуры и литературы X-XVII веков. Ленинград, 1973 год. Щапов, византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в xi 13 веках. Москва, 1978 год. Соловьев об истории других народов нашей страны. История народов нашей страны и в частности даже тесно связанных с Русью народов Прибалтики, Севера, Поволжья, Северного Кавказа и Причерноморья, крайне скудно отражена в истории России с древнейших времен. Отчасти это объясняется слабой изученностью прошлого этих народов во времена Соловьева. Но главная причина заключается в том, что историю нашего многонационального государства Соловьев трактовал в великодержавном духе, как историю Российской империи. В его представлении окрестные народы — это варвары, самой историей предназначенные быть объектом завоевательных действий русских князей. В жалком виде представляется Соловьеву быт финских племен, Он едва упоминает о диких народцах Севера и Сибири. Пренебрежительной фразой отделывается он от характеристики жизни эстонцев и латышей. Нет и тени самостоятельного анализа сведений о Литве. О ятвягах читаем, что русские князья должны были вести постоянную упорную многовековую борьбу с этими дикарями и что Ярослав, например, преимущественно обращал свое оружие на варваров, чуть Литву, Етвягов. Во имя чего предпринимались эти походы? Кому шли челить меха, серебро и воск с подвластных народов? Это автор оставил без внимания. На юге тоже велась борьба со степными варварами, печенегами. На Северном Кавказе тмутараканские князья, в свою очередь, вели постоянную борьбу с окрестными варварскими народами. Притом о победе Мстислава над Редедей автор пишет «Русский князь побеждает азиата, побеждает духовную силою, верою». Понятно, что при подобном подходе к вопросу «В труде Соловьева не нашлось места для внутренней истории народов». Советская наука рассматривает историю России в тесной, неразрывной связи с историей всех других народов нашей страны. Она исходит из того, что каждый народ, большой или малый, имеет свои особенности, которые он вносит в сокровищницу мировой культуры, обогащая ее. По истории большинства народов Советского Союза созданы самостоятельные национальные обобщающие труды. Соответствующие разделы по истории народов нашей страны смотрите в очерках истории СССР. Соловьев о содержании истории Если труд Соловьева не освещает истории народного хозяйства и истории общественного строя, если в нем отрицается сословность и потому нет ни слова об истории классовой борьбы, Если истории политического строя, нравов, обычаев и культуры в нем отведено мало места, то что же составляет главное содержание истории России с древнейших времен? Это история деяний членов правящей княжеской династии. И потому весь материал группируется автором в соответствии с датами правления великих князей Рюрика, Олега, Игоря и других. В этом отношении Соловьев остался на позициях Карамзина и Погодина. Такое членение материала, в свою очередь, содействовало идеализированному изображению самих князей. Смотрите, например, в этом труде характеристику Владимира Святославича, что, впрочем, соответствовало и общему взгляду автора на них как на нарядников. Традиционен Соловьев и в обрисовке внешнеполитических действий русских князей. Смотрите, например, оценку Святослава как вождя дружины. В его труде явственно сквозит противопоставление русского исторического процесса общеевропейскому. Характеристика стран смежных Руси находится на уровне тогдашней науки представленные именами Палацкого, Рёппеля, Гейера и других, в чьих трудах господствовал монархический принцип описания событий прошлого. По истории стран смежных Древней Руси смотрите «Всемирная история», том 3, Москва, 1957 год, там же и библиография вопроса. Подобный принцип находил естественное основание в русских летописях и иностранных источниках, которые этими авторами в основном принимались на веру. Источниковедческие приемы Соловьева Соловьеву не приходилось прибегать к переосмыслению текста летописи, к чтению между строк, которое Добролюбов считал непременным условием правильного понимания этих памятников древнерусской истории. Добролюбов. Сочинение. Том 1. Москва. 1934 год. Страница 232. В летописи автор истории России встречал материал, который лучше всего подходил для апологии государственной власти. Смотрите, например, «Установление наряда», нарушенного усобицами родов, было главную, единственную целью призвания князей. На нее летописец прямо и ясно указывает, не упоминая ни о каких других побуждениях. И это указание летописца совершенно согласно со всеми обстоятельствами, так что мы не имеем никакого права делать свои предположения». Нужно иметь также в виду, что Соловьев работал в то время, когда в кругах специалистов источниковедов еще отсутствовало представление о летописи даже как об исторически сложившемся литературном памятнике, лишь позднее выдвинутое Шахматовым.